Ян Цзюй Юань. История Хунсянь. Хунсянь была служанкой луджоуского губернатора Сесуна. Прекрасная музыкантша, воспитанная на классических канонах и династийных историях, она выполняла многие поручения Сесуна, который называл ее своей правой рукой. Как-то раз во время пира, на который губернатор пригласил военных сановников, Хунсянь сказала своему хозяину. «Барабан из бараньей кожи звучит очень скорбно, не иначе, как у барабанщика какая-то беда». «Ты права», — ответил Сесун, который тоже разбирался в музыкальной гармонии. Он призвал к себе барабанщика и спросил его, что с ним случилось. «Моя жена умерла вчера ночью», — ответил тот. «Но я не решался просить у вас отпуска». Сесун отпустил барабанщика домой. Годы Джиде прошли, но мир в стране еще не наступил. Сесуну послали оборонять город Фуян, а потом был восстановлен порядок и в провинции Шаньдун. Убитых и раненых было очень много, и Сесуну пришлось заново формировать войско. В это время был получен императорский указ, предписывавший Сесуну выдать дочь за сына Тяньчанцы, военного губернатора области Вейбо. А своего сына женить на дочери Лин Худжана, губернатора Куаджоу. Ведь если губернаторов этих областей свяжут узы родства, то и наследие будет жить в мире. Но Тянь Ченси мучился от жары. Лето выдалось особенно знойное и постоянно твердил: Вот если бы меня назначили на место сесуна в Шаньдун...» «Там гораздо прохладнее. Это сохранило бы мне жизнь по крайней мере на несколько лет». Решив напасть на Сесуна, Тянь Чансы отобрал из новобранцев три тысячи молодцов один к одному и стал готовить их. Часто устраивал смотра передовому отряду в триста человек. С помощью гадателей, выбрав благоприятный день, Тянь Чансы выступил в поход. Узнав об этом, Сесун пришел в сильное волнение. Дни и ночи сидел он, разговаривая сам с собой, но не мог придумать, что делать. Как-то ночью, когда ворота уже были заперты, и Сесун остался наедине с Хунсянь, она сказала «Почти целый месяц, как вы не едите, не спите, не связано ли то, что вас тревожит, с соседним районом?» «Что бы это ни было, тебе этого не понять», — сказал Сесун. — Хоть я и ничтожество, — возразила Хунсянь, — но догадываюсь, что вас заботит. Сесун рассказал ей все, а потом добавил. — Я наследовал должность от отца и деда. Император постоянно осыпал меня милостями, и если я потерплю поражение, то в один день втопчу в грязь честь нашего имени, незапятнанного в течение сотен лет. — Помочь вам совсем не трудно, воскликнула Хунсянь. Стоит ли из-за этого волноваться? Прошу вас, разрешите мне побывать в Вейбо и самой посмотреть, как там обстоят дела. Я узнаю, в чем их сила и в чем слабость. Если отправлюсь туда этой ночью в начале первой стражи, то вернусь уже в конце третьей. Велите только приготовить коня. Напишите Тянь какое-нибудь письмо и ждите моего возвращения. Я и не знал, что ты такое необычайное создание, удивился Сесун. Как же я был слеп! Но если ты не справишься с этим делом, а наоборот еще навлечешь на нас беду, что тогда? Не было еще такого дела, с которым бы я не справилась, успокоила его хунсянь. Удалившись в свою комнату, она переоделась, изменила прическу, заколола ее драгоценными шпильками, облачилась в лиловое вышитое платье и черные туфли. На грудь повесила кинжал с изображением дракона, а на лбу начертала имя духа Тай-И, духа Северного полюса, которому приносили жертвы перед отправлением в поход. Поклонившись своему хозяину, Хунся не исчезла. Вернувшись к себе, Сесун запер двери, сел спиной к свету и стал ждать. Обычно он пил вина не больше нескольких «Г», но в эту ночь осушил более десяти кубков и при этом совсем не захмелел. «Г» — мера объема, равная примерно одной десятой литра. Внезапно Сесун вздрогнул. Пробила третья стража. Тронутая ветром, зашелестела листва. Сесун вышел посмотреть. Вернулась Хунсянь. — Все благополучно? — спросил обрадованный Сесун. «Я бы не посмела не оправдать вашего доверия», — ответила Хунсянь. «Никого не ранила, не убила?» До этого не дошло. Я только взяла золотую шкатулку из-под его изголовья в доказательство того, что была там. Перед началом третьей стражи я уже была в Войбо. Пройдя через несколько ворот, я очутилась у спальни губернатора. Охрана спала на посту, и храп стражей звучал раскатами грома. По галереям прохаживались воины, перекликаясь друг с другом. Никем не замеченная, я вошла в спальню и откинула полок. На кровати лежал тянчанцы, разметавшись в хамельном сне. Голова спящего была повязана желтым платком. Из-под изголовья, сделанного из рога носорога, выглядывал меч. Рядом лежала благоухающая золотая шкатулка, на которой были написаны год рождения губернатора и имя духа Северной Медведицы. Задернув полок, я посмотрела в щелочку на спящего. Он сладко спал, не чувствуя, что жизнь его в моих руках. В это время догорающая свеча ярко вспыхнула перед тем, как погаснуть. В курильницах уже почти иссякли благовония. Находившихся в комнате слуг и служанок сморил сон. Одни храпели, склонив голову на ширму, другие сладко спали с опахалом в руках. У одной я поправила шпильку, у другой — серьгу, на третьей — отдёрнула платье. Никто даже не пошевелился. Тогда я взяла золотую шкатулку и ушла. Выехав из западных ворот города, я отправилась в путь. Мне предстояло проехать 200 ли. Я миновала Тунтай и покатила по восточному берегу реки Джаншуй. Потянула утренней свежестью. Луна скрылась за деревьями. Я так спешила, что обо всем забыла, чувствовала только, что должна отблагодарить вас за все добро, которое вы мне сделали, и помочь вам чем только могу. Поэтому за какие-нибудь три часа я проделала путь в семьсот ли, пересекла пять или шесть городов и проникла во вражеский стан. Надеюсь, что мне удалось развеять вашу тревогу, только ради этого я и решилась так подробно рассказать вам все. Сесун послал Тяньчанцы письмо, в котором говорилось следующее. «Вчера прибыл гость из Вэй, сообщивший, что взял у вас из-под головы золотую шкатулку. Не решаясь оставить ее у себя, возвращаю ее вам». Посланец Сесуна, скакавший на лучшем коне, прибыл в Вэйбо только в полночь. Увидев золотую шкатулку, все пришли в смятение. Тотчас же посланца пригласили войти — Тянь Чен сам вышел к нему и принял от него шкатулку. Он был очень испуган. Задержав у себя посланца, Тянь Сы устроил в его честь пир и щедро наградил его, а на следующий день послал Суну богатые подарки — 200 лучших коней, 30 тысяч свитков шелка и прочие ценные вещи, а на словах велел передать следующее. «Моя жизнь зависит от вас». «Я понял свою ошибку и исправлю ее. Больше никогда не повторю ничего подобного. Я послушаюсь приказания и дам свое согласие на брак. Готов служить вам, и если вы прибудете к нам, то буду как слуга бежать впереди вашего коня. Войско мое было сформировано для борьбы с разбойниками. Никаких других планов и целей у него нет. Отныне прикажу моим воинам расстаться с оружием, вернуться домой» и заняться земледелием. Прошло полтора-два месяца, и в районе воцарились мир и спокойствие. И вот тогда Хун Сянь сказала своему хозяину, что хочет уйти от него. «Ты родилась в моем доме, а теперь хочешь покинуть его?» — удивился Сесун. «И потом. Ведь я во всем полагаюсь на тебя. Как же я могу согласиться?» «Дело в том», — ответила Хун Сянь что в прежнем своем рождении я была мужчиной, который бродил вдоль рек и озер, изучал трактат Шейннуна нуна о лекарственных травах и излечивал людей от болезней. Шейн-Нун — легендарный император, научивший китайский народ земледелию и составивший первый трактат о лечебных травах. Как-то раз в одной деревне заболела беременная женщина. У нее появилась масса глистов. «Я дал ей вина, настоянного на цветах юань». Женщина и двое близнецов, которые должны были родиться, умерли. Из-за моей ошибки погибли три человека. Загробное судилище рассмотрело мое преступление, и в наказание я был превращен в женщину. Хотя тело мое так унижено, но дух по-прежнему стремится ввысь, поэтому я и смогла счастливо прожить девятнадцать лет в вашем доме. «Я носила шелковые одежды, ела отборные яство, Вы награждали меня своими милостями. К тому же вы помышляли только об укреплении страны. Когда были нарушены законы неба, и нам всем грозила беда, в моих силах было отвести ее, поэтому я и отправилась в Вейбо, чтобы отплатить вам за добро. И вот мир сохранен, жизнь многих спасена, мятежный губернатор устрашен, и все это — дело моих рук. Для женщины... Это немалая заслуга. Надеюсь, что я искупила свою вину и смогу вернуть свой прежний образ. Я уйду от мирской суеты, найду отраду в том, что существует вне мира сего, очищу свой дух и подготовлюсь к бессмертию. — Я дам тебе тысячу золотых, чтобы ты могла спокойно жить в уединении среди гор, — сказал Сесун. — Не надо. Разве можно заранее приготовиться к тому, что ждет меня в будущем? — возразила Хунсянь. Не смея ее удерживать, Сисун решил устроить прощальный пир в ее честь. В центральном зале собралось множество гостей. Сисун восхвалял Хунсянь и попросил присутствовавшего на пиру Лэн Чаояна воспеть ее в стихах. Стихи Лэн Чаояна гласили «Красивы в лодке лепестки магнолий, печальные песни под листвой каштана» прощай мой гость твоя душа уходит на башню высотою в сотни чи но верю что вернешься ты как феникс летя на крыльях легкого тумана в безбрежном небе как в потоке быстром тебя несут лазурные лучи сесун не мог справиться с охватившей его печалью хунсянь плача поклонилась ему притворившись что захмелела, она удалилась с тех пор Ее никто не видел.